глава 10 то что я сейчас собираюсь вам сказать рэчел приступил к делу президент классифицируется как фантом и выходит далеко за рамки дозволенного вашей службы безопасности агент секстон почувствовала как стены борта номер один начинают давить на нее президент Вызвал ее в Улапс, пригласил на борт своего самолета, угостил вкуснейшим кофе, прямо заявил, что намерен использовать гостю как политическое оружие против ее же собственного отца, а теперь еще решил сообщить какую-то секретную информацию. Каким бы обаятельным, милым и симпатичным Зак Харни не казался на первый взгляд, Рэйчел Секстон видела сейчас только одно – этот человек слишком быстр – и напорист чтобы упустить из рук власть две недели назад продолжал президент не отводя внимательного взгляда от лица собеседницы наса совершило открытие слова повисли в воздухе харни словно дожидался когда рэчел их полностью воспримет открытие наса новейшие данные разведки не сообщали ни о чем экстраординарном, что происходило бы в космическом агентстве к тому же последнее время слова Открытие НАСА значили, как правило, то, что в агентстве осознали, насколько плохо финансируется тот или иной проект. Прежде чем продолжить беседу, мне хотелось бы узнать, в какой мере вы разделяете цинизм отца по отношению к исследованию космоса. Рэчел чрезвычайно не понравилось это замечание, сделанное словно вскользь. Позволю себе выразить надежду, что вы пригласили меня сюда вовсе не для того, чтобы попросить контролировать выпады сенатора Секстона против НАСА. Президент рассмеялся. Чёрт возьми, конечно, нет. Я нахожусь неподалёку от сената и тех, кто там заседает. Уж достаточно долго и в состоянии понять, что мистера Секстона не в силах контролировать никто. Мой отец – представитель оппозиции, сэр. Впрочем, В этом качестве выступает большинство удачливых политиков. И, к сожалению, НАСА само превратило себя в удобную мишень. Цепь недавних ошибок, совершенных космическим агентством, была настолько длинной, что оставалось лишь смеяться или плакать. Спутники разваливались прямо на орбите, космические зонды оказывались не в состоянии передавать полученные данные на Землю. Бюджет космической станции подскочил в 10 раз, а страны, которые участвовали в этом международном проекте, словно крысы покидали тонущий корабль. потеряны миллиарды, и сенатор Секстон неутомимо фиксировал каждый провал чтобы вскоре оказаться на Пельсильвания, Авеню, в доме номер 1600. «Признаюсь», – продолжила президент, – «в последнее время неудачи преследует НАСА. Стоит мне только отвернуться, как эти ребята подкидывают очередной повод, чтобы сократить финансирование». Рэйчел почувствовала точку опоры и моментально этим воспользовалась. И все же, сэр, совсем недавно я читала что на прошлой неделе вы отстегнули этим самым ребятам еще 3 миллиона на непредвиденные расходы. Президент хмыкнул. Вашему отцу это понравилось, верно? Почти так же, как если бы кто-то вложил оружие в руки вашего палача. А вы не слышали его выступления в программе «Ночной разговор»? Космос, для Зака Харни, сказал он, все равно, что зелье для наркомана, а налогоплательщики оплачивают это пагубное пристрастие. Но ведь вы даете повод для подобных выводов, сэр. Харни кивнул. Верно, я не делаю секрета и своей приверженности интересам НАСА. всегда очень ценил космическую отрасль. Я ребенок космической эпохи, спутник. Джон Гленн. «Аполлон-11». Поэтому и не стесняюсь выражать свое восхищение и гордость по отношению к космическим программам. Уверен, что люди, работающие в космонавтике, создают историю. Они и берутся за невозможное. Стоически переносят неудачи, чтобы начать все заново, в то самое время, когда большинство предпочитают стоять в сторонке и критиковать. Рэйчел молчала, ощущая, как под маской... Спокойствие в душе президента кипит яростное негодование по поводу риторики сенатора Секстона. Но она никак не могла понять, какое же открытие совершило НАСА, а президент явно не спешил приступать к сути вопроса. «Сегодня», — произнес Харни с особой силой, — «я намерен коренным образом изменить ваше мнение о космическом агентстве». Рэчелл озадаченно посмотрела на него. Мой голос и так принадлежит вам, сэр, так что вы можете не тратить на меня усилий, а сосредоточиться на других избирателях. Конечно. Президент сделал еще один глоток кофе и улыбнулся. На вас я собираюсь попросить о помощи. Он склонился к гости. Причем самым необычным способом. Рэйчел чувствовала, что Харни пристально следит за каждым ее движением, словно охотник, пытающийся угадать на жертвы, что она будет делать. Убегать или бороться, набежать было некуда. «Полагаю», — наконец заговорил президент, вновь наполняя кружки, «Вы слышали о проекте НАСА, носящем названием СНЗ?» Она кивнула. «Система наблюдения за землей». Мне кажется, отец пару раз упоминал об этом. Президент уловил в ее ответе нотку сарказма и нахмурился. «На самом деле, отец Рэйчел упоминал систему наблюдения за землей при малейшей возможности». Этот проект оставался одним из самых спорных начинаний космического ведомства. Он предусматривал вывод на орбиту пяти спутников, которые, изучая Землю, анализировали бы экологию планеты, истощение озонового слоя, таяние полярных льдов, глобальное потепление, исчезновение тропических лесов. Подобное наблюдение было необходимо для получения из космоса всесторонних данных и разработки на их основе глобального прогноза будущего Земли. К сожалению, проект оказался далеко не безупречным. В его алгоритм вкралась серьёзная погрешность. Как и многие программы НАСА последнего времени, это с самого начала потребовало серьёзного перерасхода средств. А Зак Харни, как всегда, принимал удары на себя. Он использовал поддержку экологического лобби, чтобы протолкнуть в Конгрессе этот проект стоимостью полтора миллиарда долларов. Однако вместо того, чтобы внести Обещанный вклад в мировую науку о Земле, проект очень быстро превратился в сплошной кошмар. Неудачные запуски спутников, компьютерные сбои, мрачные пресс-конференции, представители космического агентства. А с лица сенатора Секстона не сходила победная улыбка. Он не забывал регулярно напоминать избирателям, какую именно сумму президент потратил на очередную безумную затею, и насколько мизерным оказались полученные результаты. президент помешал кофе ложечкой. Как бы удивительно это ни звучало, открытие, о котором я говорю, сделано именно в рамках проекта СНЗ. Рэчел почувствовал растерянность. Если программа СНЗ оказалась успешной, то почему НАСА, вопреки собственным принципам, не объявило о нем? Отец буквально топтал этот неуклюжий и бесполезный проект в прессе а космическое агентство со своей стороны старалось использовать для разрабатывания очков малейшую возможность, даже тень успеха. «Но я ничего не слышала об открытиях, совершенных СНЗ», откровенно призналась она. «Знаю, НАСА предпочитает пока хранить эту отличную новость в секрете». Рэчел позволила себе усомниться. «Мой опыт подсказывает, сэр, что когда дело касается НАСА, то отсутствие новостей, как правило, — само по себе оказывается плохой новостью. Сдержанность никогда не считалась сильной стороной специалистов по связям с общественностью, работающих на космическое ведомство. В НРУ шутят, что это ведомство созывает пресс-конференцию каждый раз, когда кто-нибудь из сотрудников сделал хоть что-то, например, испортил воздух. Президент нахмурился. «Ах да, я совсем забыл, что имею дело с ученицей пикеринга» по курсу «Национальная безопасность». Что он все еще стонет и вздыхает по поводу болтливости НАСА? Безопасность его работы, сэр. Он относится к ней очень серьезно и правильно делает. С трудом верится, что два столь солидных ведомства постоянно из-за чего-то грызутся. Рэчел еще с самого начала службы под крылышком пикеринга поняла, что хотя и НАСА, и НРУ имеют дело с космосом, философии их грозительно отличается. НРУ представляла собой оборонное ведомство и потому хранила в строжайшем секрете все свои действия, в то время как НАСА склонялась в сторону науки и стремилась оповестить мир о собственных достижениях. Часто, как не без оснований утверждал, Уильям Пикеринг, ставя под угрозу национальную безопасность. Некоторые передовые технологии, разработанные НАСА, например, линзы высокого разрешения для спутниковых телескопов, системы дальней связи, радиоакционные приборы с пугающей частотой появлялись в арсеналах разведывательного оборудования других враждебных стран и помогали, попросту говоря, шпионить против Соединенных Штатов. Билл Пикеринг не переставал ворчать, что специалисты НАСА могут похвастаться умными головами и длинными языками. Однако самым большим вопросом в отношении двух ведомств оставался тот факт, что поскольку НАСА осуществляла запуск спутников по заказу НРУ, многие недавние неудачи также касались непосредственно разведки. Но, конечно, самым драматичным из всех провалов оказалась катастрофа 12 августа 1998 года, в тот день, когда ракета «Титан», принадлежавшая сразу двум ведомствам, двум хозяевам, взорвалась через 40 секунд после запуска. Был уничтожен ценнейшей стоимостью в 1,2 миллиарда долларов груз «Спутник» под кодовым названием «Вортекс-2». Пикеринг никак не мог простить партнёрам этой неудачи. И все-таки, почему нас так упорно молчит относительно недавнего успеха?» Бросил обызов Рэйчел. «Хорошие новости лучше запускать в оборот немедленно, получая от этого дивиденды. На сохранит молчание с долей торжества в голосе, сообщил президент, потому что так приказал я». Рэйчел с трудом верила собственным ушам. «Если это правда, то президент, несомненно, совершает своего рода политической харакири объяснить которое невозможно. Это открытие, пояснил президент, определённо является, ну, скажем так, эпохальным и приведёт к поразительным переменам. Рычел ощутила неприятный, пугающий холод. В мире разведки поразительные перемены редко означали что-нибудь хорошее, тем более редко сулили приятные известия. Сейчас ей хотелось понять, была ли вся эта секретность следствием того, что спутниковая система заметил какую-то экологическую катастрофу, сулящую крупные неприятности. Возникла какая-то проблема? Совершенно никаких проблем. То, что обнаружила СНЗ, просто удивительно. Рэйчел молчала. «Представьте на минутку», – начал объяснять президент, – «будто я сообщил вам о том, что НАСА совершило открытие огромной научной важности, потрясающей значимости». И это открытие моментально оправдало каждый доллар, потраченный американцами, на исследование космического пространства. Рэчелл почему-то не удавалось вообразить подобное. Президент поднялся. «Разрешите пригласить вас на небольшую прогулку».